Кто был первым демократом? Давным-давно, лет тридцать назад, я задумывался над таким вопросом. Отчего революционеры всех времен, эти Марат, Робеспьеры, Марксы и Ленины, так патологически ненавидят религию? Казалось бы, христианство нигде прямо не противоречит идеям социальной справедливости. Евангелие осуждает богачей, призывает помогать бедным. Откуда же это? неистовое богоборчество? Ответ на этот вопрос я в свое время нашел в одном из жизни описаний преподобного Серафима Саровского. Этот великий старец запретил своим ученикам всякое общение с носителями освободительных идей это улучшительной партии. А запрет свой объяснил весьма кратко и убедительно. Первый революционер был сатана. Эта мысль поразила меня своей глубиной и простотой совершеннейший из ангелов, взбунтовался против Бога, отчего и был низвергнут извергнут, лишён своего достоинства и стал тем, кто он есть. А потому и все последующие его, сколько бы их ни было в истории, несут в себе, так сказать, генетическую ненависть к Богу и к церкви. В самое последнее время меня заинтересовала иная проблема. Отчего в стане так называемых демократов не прекращаются громкие баталии? Сказалось бы, у них общие ценности и цели, свобода и права человека, суверенитеты и все такое прочее. А вот подиешь ты, в согласии не более, чем у лебедя рака и щуки из известной басни. Тут я решился, насколько это возможно, последовать преподобному Серафиму, и обратившись к учению церковному, определить, кто именно был первым демократом. Ответ на этот вопрос содержится В самом начале Библии, в книге Бытия, там недвусмысленно говорит, что изначальным демократом был все тот же персонаж Сатана. Принявший облик змеи, он объяснил Еве, что Бог тиран, что он лишает ее мужа некоторых неотъемлемых прав, что если они эти права осуществят, то станут равны Богу. То есть Сатана призвал прородителей к свободе и равенству. В русском переводе Библии это излагается так. «И сказал змей жене, подлин Бог сказал, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, вы не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются ваши глаза в быть как боги, знающие добро и зло. Последствия этого разговора общеизвестны. Адам и Ева нарушили божественный запрет и были изгнаны из рая. Бог сказал Еве: "умножаю и умножу скорбь твою в беременности твоей, болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой". Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела от дерева, о котором я тебе заповедал сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твои. и волшцы произрастит она тебе, будешь питаться полевою травою. По телеца твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься.